Карл Иванович Верхов оказался на месте. Он сидел с расстегнутым воротником мундира, лицо его было багровым от гнева. Он только что с помощью дежурного по коридору курьера дотащил до свободной камеры мертвецки пьяных кандидата Тернова и Дашку-зверька. Хозяин кабинета в правой руке сжимал стакан с водой, а левый придерживал бешено колотящееся сердце. «Извините за позднее вторжение, Карл Иванович!» Мура, рабея, застыл на пороге. «Я, кажется, не вовремя!» Верхов, раздувая ноздри, уставился на явление в светлом костюме и в шляпке с фиалками. «Надеюсь, вы не пьяны, Фройлайн!» — наконец буркнул он. «Нет, Карл Иванович!» — Мура шагнула вперед. — Я считаю своим долгом помочь следствию. — Это можно сделать завтра утром, — нелюбезно ответил Верхов. — А может быть, вам самой требуется помощь? Осенённой догадкой Верхов хлопнул себя ладонью по лбу. — Всегда готов служить. — Я... я только хотела спросить... Мура сделала еще шаг. «Не упоминался ли в ваших сводках большой черный кот?» «Что?» Следователь приподнялся. Испугавшаяся Мура хотела было прошептать, что это все не важно, и быстро ретироваться. Но в эту минуту дверь кабинета с грохотом отворилась. Задев Муру локтем, к Верховскому столу бросился неизвестный мужчина в белом костюме. Верхов отпрянул, быстро присел, как будто намеревался залезть под стол. В нижнем ящике он хранил огнестрельное оружие. Но, добежав до стола, незнакомец резко остановился и повернулся, на сто восемьдесят градусов. Едва сдерживая прерывистое от долгого бега дыхание, он возрился на поправлявшую шляпку барышню. Синие глаза в черных ресницах, румяное личико, капризные изогнутые яркие губы, тонкий прямой носик и чудные тугие округлости. Подвластный живому магнетизму визитер бесшумно двинулся к пленительному созданию. Мура, как зачарованная, смотрела на стройного незнакомца в белом. Выразительный рот, готовый вот-вот разомкнуться, орлиный нос, черная волнистая шевелюра, разметавшаяся по лбу и плечам, выпуклые золотисто-оливковые трагические глаза. Младшая дочь профессора Муромцева Внезапно обнаружила, что чернокудрый красавец приблизился к ней вплотную. Она привстала на цыпочки, непроизвольно потянулась к нему, как будто предчувствовала, что звучный голос, подобно незримой тетиве, пошлет в глубину ее души остро отточенные стрелы, стрелы восторга и вожделения. «Богиня! благословенна земля, по которой ступают ноги твои, разоперстая Эос!» Смутившаяся Мура опустила глаза. Он был само совершенство, с головы до ног. И это чудо, что не обут. Зато безупречные античные формы ступней с идеально соразмерными пальцами под тонким сиреневым шелком, проступали превосходно. Смуглый Аполлон медленно преклонил колени перед Мурой. Еще минута, и она сама бросилась бы ему на грудь, если бы рядом не раздался громовой глаз. — О да! Встать! Руки вверх!